Литнет представляет Жанна Лебедева «Сиреневый черный» Книга вторая «Хитросплетение тьмы» Читает Наталья Голованова Часть первая «Сердце зверя» Прекрасная Нарбелия Очнулась в полной темноте От того, что безумно замерзла Сначала она плотно зажмурила глаза и резко открыла их снова, приняв происходящее за ночной кошмар. Но сон как рукой сняло. Абсолютная тьма вокруг. И промозглый, могильный холод оказались реальностью. Закусив губу до боли, королевская наследница попыталась вглядеться в плотный мрак магическим зрением. Но глазам стало больно и голова загудела, словно с тяжелого похмелья. тионар позвала она севшим, неузнаваемым голосом. тионар ты здесь? Что случилось?» а ответом послужило молчание. «О, тионар снова прошептала Нарбелия, ощущая, как первые зудящие мурашки страха гладко щекочет спину. Попытавшись взять себя в руки, девушка сжала кулаки. Вместо шелковой перины, на которой, будучи гостьей валдейского убежища, она привыкла засыпать, пальцы скользнули по жесткой поверхности, укрытой грубой тканью. Вместо невесомого нежного одеяла в руках оказался колючий шерстяной плед пахнущей овцой. Такие пледы обычно лежали в каретах, чтобы укрываться от холода во время долгого пути или хранились в беседках для ночных встреч. Сообразив, что оказалась не там, где привыкла засыпать последнее время, Норбелия затаила дыхание, прислушиваясь. Похоже, в непонятном месте она находилась одна. Попытка усилить тонкость собственных чувств магически, чтобы проверить догадку, обернулась острой болью в висках. Что-то пресекало любые попытки колдовства. Норбелия прислушалась к звенящей пустой тишине своим обычным слухом. Ничего. чутье подсказывало, что врагов поблизости нет. Стиснув зубы, Наследница сорвала с руки изящный перстень и швырнула его на пол. Помещение озарил тусклый огонек волшебной безделушки, подаренной кем-то из льстивых придворных высокого владыки. Вещица творила колдовство сама по себе. Обладателю стоило лишь кинуть её озимь, так что на этот раз боли от применения магии Нарбелия не испытала. Слабого света едва хватило, чтобы озарить все пространство. То была земляная комната или пещера. Сперва она показалась Нарбелии совершенно чужой, но потом девушка отметила, что размеры помещения совпадают с размерами покоев, в которых они с Теонаром гостили. Правда, на месте балкона оказалась круглая земляная ниша, А на потолке, где плавали по зеркалу декоративные лебеди, чернело влажное пятно, среди которого торчали витиеватые желтые корни. Норбелия села, резко отбросив в сторону плед, и оглядела себя. К счастью, ее шелковое ночное платье не изменилось. Редкая ткань. Расшитая драгоценным бисером, переливалась даже в скудном свете магического кольца. Девушка помотала головой. Что за наваждение? Как они с Тианаром вообще тут оказались? Память рисовала смутные эпизоды, не давая мыслям сформировать какую-либо четкую картину. Война с северными. Союз с гильдией драконов. Поход на гоблинскую деревню и гибель драконьей-предводительницы, могущественной Эльгины. Поиск мага-некроманта, благодаря которому отряд Тианара потерпел поражение. Пленница. Девка-замарашка, якобы связанная с таинственным магом. А что дальше? Память отказывалась воспроизводить ясно прошедшие события. «Кажется, они с Теонаром отправились куда-то, и у нее, у Нарбелии, была какая-то важная миссия. А какая?» Наследница сдавила виски указательными пальцами, заставляя себя вспомнить. В мыслях сам собой возник герб с летящей ласточкой и дорога через серый гнетущий лес. «Ласточка. Валдей. Эльфы западного Валдея. И именно к ним отправились они с Тианаром тогда. А что потом? Что же потом?» Норбелия снова мучительно напрягла память. «Комната с округлым балконом и лебедями на зеркальном потолке. Это комната. А что еще? Подземелье и пленники в нем. Были? Вроде бы были. Девка, хранящая след этого самого мага, что убил Элигину. Ее память нужно было вычитать и стереть. Да, точно. Нарбелия очень четко вспомнила некрасивое измученное лицо пленницы, и ее непокорный усталый взгляд. Глаза королевской наследницы гневно блеснули. Гадина, все из-за неё! из-за той мерзкой уродины, сидящей в клетке. Мерзавка так и не открыла своих мыслей. Все было зря. Ну и черт с ней. Норбелия еще раз внимательно огляделась и снова прокрутила в голове все, что смогла вспомнить воспоминаний осталось катастрофически мало. Большая часть прошедших событий исчезла из памяти напрочь. И виной тому было мощное колдовство. Это нарбелия понимала наверняка. Колдовство. Наследница закусила губу еще сильнее, ощутив, как в горло тонкой струйкой просочилась кровь. Как она. Опытная, бывалая колдунья могла блуждать в Мореке столько времени. Как Теонар мог не заметить, что вместо роскошного дома их обителью стало сырое промозглое подземелье? Как посмели эльфы из Валдея так дерзко обойтись с влиятельной наследницей короля и благородным сыном высокого владыки? Как они посмели! Нарбелия гневно скрипнула зубами и обратила взор туда, где раньше находилась дубовая дверь, окованная железом. Теперь там громоздилась куча осыпавшейся земли. Выход завалило. Гнев уступил место страху. Собрав волю в кулак, принцесса постаралась взять себя в руки и несколько раз глубоко вдохнула затхлый подземный воздух. Попала так попало. Нельзя сказать, что угрожающее положение было для Норбели в новинку. Являясь королевской наследницей, она зачастую рисковала жизнью, подвергаясь покушениям или ввязываясь в сомнительные интриги и авантюры. Девушка умела сражаться с помощью магии и отлично владела оружием. Наемные убийцы давно обходили ее стороной. Но теперь все оказалось гораздо хуже, чем обычно. Враг, неимоверно сильный и совершенно невидимый, запер молодую волшебницу в подземной ловушке, лишив возможности колдовать. Верный Тионар таинственно исчез. Сердце тревожно сжималось, заставляя принцессу рисовать в голове пугающие картины того, что случилось с возлюбленным. «Тианар!» — еще раз безнадежно позвала Нарбелия. Сквозь давящую ватную тишину послышался глухой звук шагов. Он донесся из-за завала и затих. Кто-то стоял по другую сторону перекрытого выхода, из ненавистной земляной комнаты. «Тианар, это ты?» Настойчиво поинтересовалась наследница и, не получив утвердительного ответа, сжала кулаки. Образовавшуюся тишину нарушил звук посыпавшейся земли. Кто-то раскапывал проход. И то был не Тионар. Стараясь двигаться бесшумно, Нарбеллия попятилась от освещающего комнату кольца в дальний темный угол. Наткнувшись на небольшой грубый табурет, она подняла его и выставила перед собой в качестве оружия. А между тем кто-то продолжал копать. Задрожала земляная куча, на которую девушка смотрела, не отрываясь. Покатились на утоптанный пол, Комья земли. Еще пара секунд, и я тебя увижу», — подумала наследница, крепче сжав в руках свое ненадежное оружие. «Пара секунд, и я узнаю, кто ты». Непроглядная ночная тьма упала на Ликию, растеклась по окрестностям чёрными извилистыми ручьями. Просочилась в дома, утопила в себе сады и парки, замутила воду городских каналов и прудов. Сгинули в ней дороги и мосты. Мраморные фигурки нежных дриад умоляюще потянулись к небу, но не в силах вырваться, утонули в безжалостном темном плену. Одни лишь уличные фонари, потускневшие, помутневшие, но непокорённые этим гнетущим мраком, светили в ночи, оставляя надежду на то, что незримое утро уже пробивается из-за горизонта алым отблеском будущей зари. Наполняя тишину замерзшего города дробным клацаньем копыт, по улице, между сонных домов, шел огромный конь. Он двигался шагом, будто крался, боясь потревожить сон жителей Ликии, скрывающихся за темными окнами, созяпшими розами на подоконниках. Две всадницы не торопили своего скакуна, понимая, что он пробежал без продуху много миль. Теперь цель их путешествия находилась совсем рядом. Они с замиранием сердца ждали желанной встречи. На подъезде к Лики Тама и Айша не узнали город. Теперь его полностью окружала стена. Грубая, наспех построенная из блестящих темных камней, она совершенно не гармонировала с прекрасными садами и невесомыми строениями культурной столицы королевства. Не так давно, покидая Ликию втроём, вместе с Ташей, Тама и Айша застали начало грандиозной стройки. Несмотря на стену, въезд по-прежнему остался свободным. Кованые ворота были распахнуты настежь и приглашали путниц к визиту. Холодная погода стала неприятным сюрпризом для девушки и гоблинша, успевших привыкнуть к сухому, и горячему воздуху степи. Не в силах согреться, там окуталась в тонкий плащ, а Айша делала вид, что не замечает непогоду. Решив не ждать утра, они направились ко дворцу Лейлы. Засыпанные снегом сады покорно склонили свои ветви, мирясь с дерзкой зимой. Каналы, пруды и лужи затянул тонкий хрустящий лед. Когда тяжелая копыта коня наступала на гладкие зеркала, украсившие мостовую, они трескались и со звоном разваливались на десятки мелких льдинок. Розовый дворец Лейлы на фоне всей этой первозданной белизны казался причудливой раковиной, забытой кем-то на снегу. Превратник закутанный с ног до головы в теплый овечий плед, прокашлялся, а потом, узнав о цели визита странных гостей, поспешил доложить о прибывших принцессе Лейле. Когда ворота открылись, подруги спешились и, передав поводе привратнику, поспешили на встречу с хозяйкой Лики. Несмотря на поздний час, та ждала их в тронном зале, и выглядела, как всегда, торжественно и величественно. Белая мантия, отороченная мехом горностая, струилась по ступеням, ведущим к трону. Гордую голову венчала диадема с подвесками из горного хрусталя, такого же прозрачного и холодного, как сковавший канал ликий лёд. Прекрасная Лейла узнала ночных гостей. Когда-то они уже посещали ее дворец. Но тогда девушек было три. «Подойдите», — мягко сказала она. Там, растерявшись, осталась на месте. А Айша решительно шагнула вперед. «Мы ищем принцессу Ташу. До нас дошли слухи, что она жива и находится здесь, в Ликии». Она была здесь. Ее спасли из плена и привезли в Ликию. Я дала ей убежище, но некоторое время назад ваша подруга исчезла из города. «Пропала?» Испуганно переспросила Тама, схватившись за сердце и открыв рот. «Как пропала?» Не поверила ушам Айша. «Что произошло?» Она ушла. Сама. Даю вам слово, что ее не похитили и не пленили снова. Мои сыщики отыскали следы, которые таинственно исчезли, растворились в садах Ликии. Заверила гостей Лейла, чуть отводя глаза в сторону. В ее словах не было лжи. Но кое-что хозяйка Ликии все же не досказала. Рядом с отпечатками ног Таши Ищейки отыскали следы существа, говорить о котором прекрасной Лейли совершенно не хотелось. Кагира — грозное порождение мрака, волей судьбы, возвратившееся с той страны. Это он увёл юную принцессу из Ликии, скрыв все следы и словно растворившись в тени густых садов и парков. Выходит все зря, скрипнула Тама. Все наши надежды, ожидания. Не реви, одернула подругу хмурая Айша. Она жива и свободна. Если ушла, значит, таким было ее решение. Значит, такова судьба. Несмотря на показную твердость, в голосе гоблинша звучали трагические нотки. А расстроенная Тама давилась всхлипами. Лейла чуть склонила голову, отчего хрустальные льдинки на диадеме огласили тишину зала мелодичным звоном. «Я приношу вам свои извинения за то, что не смогла уберечь девушку, и прошу вас быть гостями Лики, остановившись в моем доме. Здесь вы сможете дождаться известий о пропавшей подруге». Так Тама и Айша остались в лике. В розовом дворце им выделили комнату с видом на сад. Верного таксу поставили в конюшню. В сердцах девушек всё еще теплилась надежда на встречу с пропавшей подругой. Каждый день они ждали новостей, но новостей не было. Спустя пару дней... В Ликию прибыли из Лоплава. Байрус Лок лично возглавил отряд воинов, отправившись в королевство из свободных земель. Его мало интересовала судьба отыскавшейся невесты, гораздо более молодого генерала волновало состояние дел при дворе короля. И путешествие в Ликию было для него лишь поводом вырваться из-под опеки влиятельной матери. Генерала ждала разочарование. Наследница Лоплава исчезла. Надо сказать, сильно его это не расстроило. По возвращению в провинцию Байрус решил объявить о гибели Таши, а в ближайшее время намерился провести время в столице. Устав прозябать на окраинах, он мечтал оказаться поближе ко двору, чтобы из первых рук узнать о последних событиях королевства и планах короля. Молодой генерал больше не думал о своей неудачной судьбе. Судьба пропавшей Таши не волновала его совершенно. Пропала и пропала. А если попробует вернуться домой, пожалеет. С чувством выполненного долга Байрус погнал коня на запад даже не предполагая, что его несостоявшаяся невеста жива и продолжает свой путь в компании слуги ночи и смерти, убийцы-убийц, Создание весьма странного, таинственного и непредсказуемого. He is a midnight mover, coming in the night, going with the light. He is a midnight mover. He can't go on in the sunlight. Midnight mover. Accept. Они шли садами Лики. Учитель знал какие-то неведомые тропы, что петляли среди бесконечных цветников, павильонов и клумб. Шаги Кагиры были легки будто он совсем не имел веса. Таша, напротив, еле передвигала ноги, тяжесть которых казалась слоновьей. Она брела позади, буравя взглядом огромную спину своего спутника. Ей очень хотелось пойти рядом с учителем, но поравняться она не решалась. Уж слишком внушительно и сурово тот выглядел. Массивную фигуру скрывал бесформенный тяжелый плащ, под которым что-то топорщилось и выпирало. То ли неровные отростки позвонков, то ли рукояти какого-то диковинного оружия, закинутого на плечи. Кагира с его горбатой спиной и черной косматой гривой мало походил на человека. Видом, он скорее напоминал огромную шестипалую гиену, Ластена падали, как сказали бы гоблины. Таша видела живых гиен в степи, и звери эти внушали ей уважение. У них были крепкие лапы и неохватные длинные шеи. Их спины поднимались горбом к небесам, а грудь имела невообразимую ширину. А еще все они были бархатные и пятнистые, гладкие, с короткой, как замша, шерстью, обнажающей тугие складки кожи на изгибах большого тела. Всё их естество выдавало могучую безжалостную силу, которая пленяла и завораживала. Ночь отступила. Пушистые снеговые кучи и резные листья обмороженных южных деревьев Подсветило сиреневое зарево. Из-за горизонта нетерпеливо рвалось отдохнувшее солнце. Кагира и Таша миновали округлый каменный мост, пересекающий тоненький, как ниточка-ручеек, схваченный у берегов звонкой коркой льда, и вышли к декоративной колонаде, предваряющей вход в небольшую открытую беседку. «Переднюешь здесь!» — прошептал Кагира, осматриваясь по сторонам. Таша удивилась. Место показалось ей слишком открытым и совсем небезопасным. Но Кагира успокоил ее, словно прочитав мысли. «Не бойся, дитя! Сюда редко заходят люди! Их запах...» «Почти выдохся!» С этими словами он вошел в беседку. Таша последовала за ним. Внутри оказалось неуютно. На каменном полу заиндивели грибы и мох. Деревянные лавочки покосились. К тому же в беседке совсем не было стен. Крышу держали прямые белые колонны. «Ложись и спи», — приказал учитель. «Здесь?» — переспросила девушка неуверенно. «А если кто-нибудь придет. «Я буду светить», — сказал Кагира, как отрезал. «Холода не бойся!» Тому, кто связал свою судьбу со смертью, он не страшен. Таша не стала спорить, послушалась и легла. За время бессонной ночи она устала и продрогла. Домашняя одежда, в которой она отправилась следом за учителем, совсем не держала тепла. Несмотря на это, девушка быстро уснула, обняв себя за плечи и подтянув колени к животу. Когда день разыгрался, солнце наполнило беседку теплом, и Таша, наконец, смогла поспать в удовольствие, пригревшись и расслабившись. Иногда кто-то проходил мимо, скрытый высокими стеблями, Померзшего дельфиниума и мальвы. Таша слышала глухие шаги и обрывки безмятежных разговоров. Время шло. Дрема и сон сменяли друг друга, чередуясь. К вечеру принцесса полностью выспалась и, присев на край скамейки, стала ждать учителя. Кагира явился, когда полностью стемнело и принёс с собой зеленый мужской плащ, подбитый плотной шерстяной тканью. Таша примерила обновку. Плащ оказался короток. Видимо, мужчина, что носил его, был низкого роста. Они снова пошли в ночи и к утру достигли окраины лики. Опять пришлось останавливаться на день. На этот раз... Они пробрались в подвал жилого дома, и там, спрятавшись в пустую бочку из-под пива, Таша уснула. Кагира же снова куда-то пропал. Испарился, подобно призраку, с первыми лучами солнца. «Куда мы идем? спросила Таша, когда они снова двинулись в путь. Разве это имеет значение, дитя? Разве место назначения важно? Запомни, что гораздо важнее само движение. Движение ⁇ это жизнь. Все живет лишь когда движется. Озомрешь, остановишься и будешь стоять. Застоишься, забудешь, как двигаться, и не поймешь уже тогда, живешь ты или нет. Таша кивала. Понимая интуитивно, что учитель говорит не буквально, а манипулирует какими-то своими образами и смыслами. Она больше вслушивалась не в сами слова, а в мелодию этих слов, в их музыку, гармонию и ритм. Тогда становилось яснее. Перед глазами расходились кляксами цветовые круги, собирались калейдоскопом картинки которые плыли на том уровне, где глаза переходят в веки. От этого становилось ясно. Но не так ясно, как когда всё услышанное можешь описать или пересказать словами для остальных. А ясно где-то внутри, в глубине сознания. Ясно лишь для себя самого. Кагира заговорил снова. «И помни, дитя, что двигаются не только твои ноги, но и душа, и разум, и воля!» «А что такое воля?» — решила выяснить Таша. «Воля — это сила твоей души!» Воля позволяет тебе поступать так, как ты хочешь, вопреки обстоятельствам. С помощью воли некромант заставляет мертвое изменяться и действовать против сути. «С помощью воли еда может командовать едоком!» Я уже слышала такие слова. Это трудно. Как может овца приказывать зверю? «Может и овца, если найден путь!» Понижая голос, — ответил учитель. — Какой путь? Еле слышно переспросила Таша. — Путь к сердцу зверя. Когда-то давно, охотясь в пустынях, что лежат ниже опара, я уничтожил вывода к львов. Молодых животных и детенышей Я изловил и отправил в зверинец парского князя Но одна львица смогла улизнуть После этого я наблюдал за ней Львица мучилась от горя Она металась и ревела, оплакивая своих львят. Потом смирилась и, измученная голодом, напала на стадо газелей. Она поймала лишь одного новорожденного козленка и не убила его, а стала кормить своим молоком. Горе свело ее с ума. Выдержав долгую паузу, рискнула спросить Таша. «Не горе, дитя! Любовь, которая меняет все правила и законы! Любовь, которая иногда остается даже в зверином сердце!» Они шли дальше. Огромный мрачный Кагира и испуганная, нелепо одетая Таша. Сердце зверя — полное любви. Может ли такое быть? Глупо врать себе, что не может. Девушка закрыла глаза, мысленно возвращаясь в подземелье. Она дала себе слово забыть и не вспоминать о произошедшем там. Но раз за разом нарушала собственный обед. Разве можно забыть огонь, рвущийся из груди наружу, и ропот тела, переставшего повиноваться, ставшего неукротимым и чужим, и лед прикосновений, и сладкую судорогу ног, и закатившиеся глаза, и мимолетное ощущение того, что любишь весь мир. Залившись краской, Таша яростно замотала головой, словно постыдные мысли можно было вытрясти наружу. Она и предположить не могла, что в жутком подземелье, полном трупов и крови, остался еще кто-то живой. И теперь этот кто-то готовился отчаянно защищать свою жизнь в роковой схватке. Возможно, последний.